Глава 10: Утка-бумеранг. Настроение было на уровне «Над городом нависли тучи». И если этим городом была я, то его жителями были Мудрец, Колючка, Неженка и многие другие. Так вот, все попрятались. Получить заряд бодрости в душе не получилось, и я вяло цедила пойло под названием Наскафе Голд», не понимая вкуса. В прихожей тренькнул звонок. Поприлась открывать, пытаясь представить, кто там может быть. Кроме Заура ожидать было некого, и я не ошиблась. Привет, красивая. Что так медленно передвигаешься? Не хочешь с другом кофе делиться? С порога соловьем запел Заура, и я позавидовала его солнечному настроению. Не хочу, на наливай, кали пришел. Буркнула я и уселась на стул с поднятым к подбородку коленом. Чё это с тобой за ночь приключилось? ПМСом накрыло? С тревогой поглядывал он на меня, насыпая в бокал две ложки кофе. «Тучи над городом встали», – пожаловалась я. «А шоколадку где найти можно?» – хлопал он дверцами шкафчиков, действуя мне на нервы. «В магазине!» – рявкнула я на него. «Ладно, ладно, чё ты?» – закрыл он дверку и сел к столу, сложив руки перед собой, как первоклассник. «Давай рассказывай, какая зараза тебя с утра покусала». Я вздохнула. Заур был единственным человеком сейчас, кому было важно, чем я расстроена посоветовавшись совестью, сходила в комнату и выудила из ящика стола очередной нз дежурную Аленку. «Держи, но не думай, что я не догадываюсь, что ты плут и нахлебник», развернула ее и разломила на дольке. «Вот и правильно, Леська. Вспомни, даже баба Яга сначала кормила молодца, но ну и все остальное а уже потом съесть пыталась», просиял он, засовывая в рот дольку. «Это ты меня сейчас бабой Ягой обозвал, уплетая мой шоколад?» возмутилась я. «Не-не, лезь, ты не так поняла», – заюлил он, беспокоясь, что могу и передумать делиться заначкой. «Короче, я не понял, что там за город темный в твоей голове?» «Ай, ну тебя! Какой город? Неприятности у меня на работе!» Кофе остыло, и я сходила выплеснуть его в раковину. Посмотрела на часы, пора было собираться в галерею. По позвоночнику пополз неприятный холодок от мысли, что моя карьера может скоро закончиться, не начавшись. Олесь, так что могло ночью на работе случиться, я в толк не возьму! прошамкал Заур набитым ртом. Я оценила остаток шоколадки и пустой стол, размышляя, что он мог так смачно пережевывать, и вспомнила, что в вазочке до его прихода лежали два подсохших пряника. И как ты о них зубы не сломал, удивилась вслух. Вчера это случилось, а не ночью. Странно, но вчера, когда я заглядывал, тебе стуч была. Заур потирал покрытый ежиком щетин и подбородок и сравнивал взглядом остаток кофе в бокале и солидный кусок шоколадки на столе, принимая непростое решение – оставить дольку мне или съесть самому. От того, что он мужественно выплеснул остаток кофе в раковину, я сделала вывод, что тучи у меня не только в голове. «Мне собираться надо, не до разговоров сейчас. Только знаешь, заключительный аккорд в моей карьере может прозвучать в любую минуту». Заур присвистнул. Все так серьезно? А у тебя обед сегодня во сколько? смотрел он на меня, как на тяжело больную. В обед. Ну, Леська, может, я тебя в кафе приглашу. Ого, у тебя что, лишние деньги завелись? удивилась я. Ну, что ты все мои благие порывы на корню рубишь, обиделся он. Что я не могу подругу обедом угостить? Ладно, не дуйся, подергала я его за рукав с улыбкой. Я оценила уже то, что ты искренне хочешь помочь, правда? поэтому остальное уже не обязательно. Лиса зеленоглазая, иди сюда. Он притянул к себе и чмокнул в макушку. Не расстраивайся. Такие, как ты, в одном экземпляре. И если твое начальство с головой не дружит и упустит ценного сотрудника, то, помяни мое слово, выстроится очередь других, желающих взять тебя на работу. Я едва не прослезилась, решив, что за такие слова не грех и с собой ему остаток шоколадки отдать, но сдержала порыв расточительности. Коллеги сегодня, на удивление, пришли на работу в полном составе заблаговременно, и я за пять минут до открытия вошла последней. «Олеся Игоревна, доброе утро! Вы, смотрю, не торопитесь на работу?» — поджал губы Ян Романович, встретив меня в вестибюле. «И вам здравствуйте, Ян Романович!» — в тон ему ответила я. «Как раз тороплюсь, потому и вовремя». «Мне ваша начальница вечером позвонила». «Я так понимаю, что вчерашний инцидент имеет последствия?» Пожевал он губами, наливая в стаканчик воду из кулера. «Ну раз звонила, так чего спрашиваете?» Вздернулась я и прошла мимо. Коллеги поздоровались, надержались сторонкой. «Видимо, думают, что могут заразиться увольнением», — решила я. И подумала, что неплохо бы проверить, с какой скоростью здесь распространяются секреты. Надо только придумать утку пожирнее. В голове тут же возникла идея. И я как бы невзначай вспомнила, что мне надо позвонить, и попросила Марину Викторовну постоять между моей и ее экспозициями, а сама отошла в коридорчик подсобки, прикидывая, насколько хорошо Тара слышит все, о чем буду говорить. Приложив телефон к уху, разыграла сценку. Алло, здравствуйте, Кирилл Олегович. Пауза. Я подумала над вашим предложением. Пауза. Думаю, что если условия оплаты меня устроят, то я соглашусь. Пауза. Ну, по меркам Ростова, это было бы приемлемо, но не в Москве. Пауза 150 плюс вознаграждение за дополнительные услуги. Плела я колесицу довольно громко. Хорошо, давайте встретимся. Во сколько и где? Завершила я вымышленный диалог. Сегодня в 13:30, я буду ждать вас на улице у входа, Олеся Игоревна. Проедем в кафе неподалеку и все обсудим. Услышала я позади себя спокойный голос Кира и обернулась. Он стоял в дверном проеме обычно запертого на ключ кабинета. Мм, hmm, проглотила от неожиданности я язык. Э, <AD -t tax�> в 13:30 не опаздывайте, Олеся Игоревна. Властно, словно уже был начальником, повторил Кир и закрыл дверь, оставив меня одну в полумраке. Выйдя в зал, я заметила, как Марина Викторовна отскочила от двери и ужаснулась. Моя жирная утка оказалась не подвластным мне бумерангом. Я почувствовала себя круглой идиоткой, похожей на Робби из фильма Сеньор Робинзон.